Глава четырнадцатая, в которой Анечка-невеличка и Соломенный Губерт не могут сделать ни шагу. — Дайте мне, пожалуйста, руку, — сказал Соломенный Губерт, стоя у большого шкафа и раскачиваясь, точно пояс на ниточках. Анечка попыталась протянуть руку. Но это почему-то не получилось. И она сказала, у меня почему-то не получается. Вы лучше подойдите ко мне. Или вы ко мне? Анечка попыталась сделать и это, но и это не получилось. Ноги ее не отрывались от земли. Тогда Анечка потянулась рукой к руке Губерта, но тот же потеряла равновесие и тоже закачалась точно пояться на ниточках. — Вы что это вытворяете? — крикнул Соломин Губерт. — Руку вам протягиваю. — Да вы все время качаетесь. И вы тоже. — Вы что? Хоть на минутку остановиться не можете? У меня же голова закружится. — Резко, — сказал Соломин и Губерт и зажмурился. Анечка расставила руки и, удержав равновесие, перестала качаться. Да то... Соломиный губерт с зажмуренными глазами раскачивался и раскачивался, точно паяться на ниточках. — Немедленно остановитесь! — закричал он. — А я остановилась. — Откройте глаза и увидите, вы руки расставьте и тоже остановитесь, — посоветовала Анечка. Соломиный губерт открыл глаза, расставил руки и сразу же перестал раскачиваться. — Что это? — Ой! Крикнула вдруг Анечка-невеличка. — Видите? — Вижу, — ответил Соломин Губерт. То, что они увидели, хоть и было удивительно, но было. На самом деле, откуда ни возьмись, появились два сапожка и преспокойно стали расхаживать. Таких сапожков Анечка никогда не видела. Были они до колена... Не выше, расхаживали, как ни в чем не бывало. Потом, откуда ни возьмись, появилась вторая пара спашков. За ней еще несколько пар, и тоже стали расхаживать, как ни в чем не бывало, хотя были тоже до колена, не выше. «Бегают, как цыпляты», — шепнула Анечка. «Как страшилы бегают», — сказал соломенный губерт. «Тише!» Испугалась Анечка. «Вы их обидите, и они могут на нас напасть. Я бы этого не советовал. Я бы тоже, я бы им советовала бегать как цыплята». «А что толку, если не будут бегать как цыплята?» «А я их позову, и они, может быть, подбегут», — сказала Анечка. И позвала. «Цып-цып-цып, цыплятки, не бойтесь, цып-цып, идите сюда». Сапожки сразу же подошли близко-близко. Стоило протянуть руку, и можно было их поймать, Анечка потянулась было, но покачнулась точно пояться на ниточках и чуть не стукнула с головой о пол. Однако она успела схватить в каждую руку по сапожку, вернее сказать, не схватить, а просунуть в один спожок одну руку, а в другой другую. И тут случилось поразительная вещь. Анечка... Побежала на руках, словно руки ее превратились в ноги. Соломенный Губерт вздрогнул и сразу же закачался, точно бояться на ниточках. И хотя качаться было очень неприятно, он бы предпочел стоять и качаться, чем видеть, как Анечка-невеличка бегает на руках, словно на ногах. «Остановитесь!» — крикнул он, когда Анечка пробежала мимо. «Не получается!» На бегу ответила она. Вдруг какой-то громкий голос, он бы где-то заговорил радио, только громче, намного громче, приказал выключить ток. Что-то щелкнуло, и все спашки до колена, не выше, остановились. Вместе с остальными остановились спашки, которые были на Анечкиных руках, и она во весь рост шлепнулась на пол, причем спашки сразу же соскочили с ее рук — Не плачьте! — крикнул соломный Губерт. — Надо действовать! Я не плачу! — Ну и не действуйте Как же мне действовать? Встать, может быть? — Это бы я не советовал. — Почему? — Потому что у вас ноги опять прилипнут к земле. Что же делать? — Обуйте сапожки, как положено. — Значит, правый на правую ногу? — Верно. — левый на левую. — Анечка невеличка. — Так и сделала. «Теперь встаньте!» — посоветовал соломенный губерт, раскачиваясь, как паяц на ниточках. Анечка невеличко встала на ноги, а, встав так, обрадовалась, что даже подпрыгнула. «Когда она подпрыгнула?» Ей показалось, что она легче перышка. Опустилась она тоже, как перышко, и, опустившись, опять подпрыгнула и опять опустилась». Внезапно где-то заиграла музыка, и оказалось, что Анечка, прыгавшая и опускавшаяся легче перышка, танцует. Тогда она принялась еще и напевать, и запела вот что. «Ты неси меня, перо, в облачное серебро, выше крыш и чердачков, выше легких паучков». унеси над башнями словно птиц над пашнями, словно лист в осеннем лесе словно звезды в поднебесье унеси как бабочку как сухую травочку словно стополя пушинку словно с поля пооинку унеси ты в сны меня я проспать могу полдня просыпаться не проси а неси меня неси Потом музыка перестала играть. Анечка танцевать и петь, а соломенный губерт перестал качаться, точно паяться на ниточках, и сказал, — Теперь вам остается спасти меня. — С удовольствием, только научите, как. Я могу лишь посоветовать. Вы намереваетесь еще танцевать. — Нет, кажется? — Тогда вам необходимо проверить, сможете ли вы ходить. Анечка проверила и стала ходить. Ходила она взад и вперед, и ходила ей прекрасно. «Мне прекрасно ходится!» — сказала она. «Надо полагать, вы уже нагулялись!» — крикнул соломенный губерт, и хотел тупнуть от злости, но тут же потерял равновесие и стал раскачиваться, точит бояться на ниточках. Анечка подошла к нему, придержала обеими руками, и он перестал раскачиваться. «Надеюсь, вы не плачете?» — спросила она, так как ей показалось, что он плачет. «Никогда!» Я никому бы не посоветовал так думать. Я бы тоже никому не посоветовала. «Однако вы советуете мне кое-что похуже!» — крикнул соломенный Губерт. «Вам угодно, чтобы мои ноги не отлеплялись от пола, пока вы танцуете, прохаживаетесь взад-вперед и дразните меня?» «Вовсе я вас не дразню. Тогда могли бы принести мне сапожки!» Анечка принесла ему сапожки. И соломенный Губерт спросил, «Который правый?» «А который левый?» «Оба правые и оба левые!» Стоило Соломину Губерту обуться, и он высоко подпрыгнул от радости. А когда опустился, опять подпрыгнул. Он подпрыгивал и опускался, а между тем где-то забарабанил барабан, и соломенный Губерт подпрыгивая, опускаясь, стал приговаривать. «Был мяч, а в мяча был ключ!» а, включая огонек, в печку скок. Потом соломенный губерт перестал подпрыгивать и опускаться, но зато с удовольствием принялся расхаживать взад-вперед, топая и приговаривая. «Топ-топ-топ! Сапожки! Пять грибов в лукошке!» Первый звался мухомором, мухи дохнут на котором, а второй волнушкой, розовой ракушкой, третий была грусть, грусть, какая грусть, а четвертый рыжик, он вкуснее коврижек, пятый боровик к этим я привык. Потом соломенный губерт заявил, что когда топаешь, неплохо еще и притопывать. Он топнул, а потом проговорил. «Топ с одним притопом, тьма перед потопом!» И один раз притопнул. Едва он притопнул, стеклянный шар, висевший над потолком, загорелся и тут же погас. Соломиный губерт снова топнул, снова притопнул и снова проговорил. «Топ еще с притопом, рысью и голопом!» «Не успел он это сказать!» как послышался голос, словно где-то заговорил о радио, только громче, намного громче. Голос приказал «Включи ток!» Что-то щелкнуло, и сразу все сапожки до колена не выше понеслись рысью и галопом а с ними вместе и сапожки, в которые была обута Анечка-невеличка, и те, в которые была обута Соломиной Губерт. Стало быть... А Анечка тоже припустила с расью и галопом и соломенный губернатор тоже бежали они, не зная куда, куда же они бежали? Куда же они всё-таки бежали?